Глава 38 Быстрый перелет, осторожные решения, караваны, беспрерывные ливни, Гао, Нигер, Гальбери, Жофруа, Грей, Мунго Парк, Ленг, Рене Кайе, Клаппертон, Джон и Ричард Лендер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 Плоскогорье, лежавшая на высоте 1800 футов над уровнем моря, постепенно понижалась к югу. Аэронавты пересекли протаренную караванами дорогу, ведущую из Агадеса в Мурзук, и, пролетев в этот день в 180 миль, вечером оказались на 16 градусах северной широты и 4 градусах 55 минутах восточной долготы. Весь день Джо посвятил заготовлению впрок дичи,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 Знаете, эта вторая оболочка тоже что спасательная шлюпка на судне. Благодаря ей при крушении всегда можно спастись. Ты прав, дорогой мой, но должен сказать тебе, что моя шлюпка начинает меня немного беспокоить. Что ты этим хочешь сказать, Самуэль? вмешался в разговор Кеннеди. Ну вот что, новая Виктория не стоит прежней. Уж не знаю почему, ткань ли слишком много вытерпела, или гутаперча местами расплавилась от жара змеевика.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 «Делают привалы. Вы представляете себе теперь, сколько времени нужно каравану, чтобы пройти по огромной пустыне миль девяносто?» Виктория уже исчезла на глазах у иземленных арабов. Как должно быть, они ей завидовали. Вечером она перелетела через 2 градуса и 20 минут восточной долготы, а за ночь еще пронеслась больше, чем на 1 градус. На следующий день, в понедельник, погода резко изменилась. Палил сильнейший дождь. Приходилось бороться и с ливнем, и с увеличившимся от впитывания воды весом шара и корзины. Этими ливнями объяснялось происхождение болот и топий, которых было так много в этой местности. Зато здесь снова появились мимозы, баобабы и тамаринды. Виктория летела по стране Санраи. Мелькали селения с конусообразными хижинами. Здесь было мало гор, но довольно много холмов.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 и я могу назвать вам главных. С 1749 по 1758 год этой задачи посвятил себя Адамсон, побывавший в Горе. С 1785 по 1788 год Гольбери и Жофруа изучали пустыни Сенегамбии и проникли в страну мавров, которые убили Сонье, Брисона, Адама, Релея, Кошле и многих других. На смену им явился знаменитый Мунгу-парк, друг Вальтера Скотта, шотландец, как и он. Посланный в 1795 году лондонской африканской Ассоциации, он достигает Бамбара, видит Нигер, проходит 500 миль вместе с одним работорговцем, исследует берега Гамбии и возвращается в Англию в 1797 году. Затем он снова отправляется в Африку,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 19-го он приезжает в торговый город Эль-Аруан, а затем, подвергаясь бесчисленным опасностям, совершает переход через обширную пустыню между Суданом и Северной Африкой. Наконец, прибывает в Танжер и 28 сентября садится на пароход, отплывающий в Тулон. За 19 месяцев Кае пересек Африку с запада на север, хотя проболел 180 дней. Если бы Кайе родился в Англии, он был бы прославлен как самый бесстрашный из современных исследователей наравне с Мунго-парком. Но во Франции его недостаточно оценили. «Доктор Фергусен, как англичанин, может быть, и преувеличивает. Тем не менее, нельзя не признать, что Рене Кайе не пользуется во Франции той славой, которую он заслужил своим мужеством и самоотверженностью». «Это храбрец», — сказал охотник. «А его дальнейшая судьба?» «Умер в 39 лет».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 с бумагами капитана и точным донесением о своем собственном путешествии. Лендер предложил правительству свои услуги, завершив исследование Нигера. Он соединился со своим братом Джоном. Они были родом из Корнуэлла, из бедной семьи. Братья спустились по реке от города Буссы до Устья, описывая ее берега, селение за селением, город за городом.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 была свидетельницей благородных и самоотверженных подвигов, наградой которым слишком часто бывала лишь смерть.